Глава сороковая. Свиньи с виньями. Сразу после звонка Зундеркоманда расселась за парты с откровенным интересом к предстоящему. Служкин насторожился, а он прошёлся у доски, словно пробуя пол на прочности, и сказал: "Записываем тему урока. Доска была исчеркана крестиками и ноликами, и Слушкин взял тряпку. Вздох восторга промахнул по Зондер команде за его спиной. На перемене смочить сухую тряпку, в туалет бегал Ергин. Теперь от тряпки евственно пахло мочой. Слушкин побелел скулами и покраснел ушами, но не изменил выражения лица. С тряпкой в руках он продолжил профилирующие отрасли хозяйства Средней Азии. Искосопоглядывая на Слушкина и Гаманя, зондеркоманда склонилась над тетрадями. Слушкин вышагивал перед доской словно в забывчивости, держа тряпку в руках. Девочки на передних партах морщились. На галерке градусов и пресная с досадой зажужжали. Географ тупорыл и не отразил, что сделали с его тряпкой. Безстановочной диктуе Служкин медленно углубился в проход между рядов. При его приближении Юрген с фальшивым усердием принялся строчить в тетради на страницах, которые пестрели химические формулы. Служкин сделал ещё шаг и вдруг ловко ухватил Юргена левой рукой за затылок, а правой прилепил к его физиономии тряпку и тряпкой начал тереть юргенскую рожу, как Аладин свою лампу.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 от которого затрещал организм Ергина и выбросил его вниз с лестницы. Только после этого Слушкин запер дверь и пошёл мыть руки. Он вернулся в класс с поддёрнутыми к косым с рукавами, с красными от холодной воды руками и с таким лицом, будто он был Сизифом, который только что наконец вкатил свой камень на вершину горы.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 «Не надо!» — вдруг испуганно завопил Градусов. «Не рвите, Виктор Сергеевич!» «Ты даже выучил, как меня зовут?» — искренне удивился Слушкин. «Не рвите!» — повторил Градусов. «Я больше не буду, уберу все! Без Покера уже не колода, а я ее две недели кропил!» «Гад ты, Градус!» — тихо сказал кто-то из присных. «Ничего, значит, никто тебе не должен!» Слушкин подумал и бросил Покера Градусову на стол. «Градус!» Уж своих-то не накалывал бы, сказал он. Только мухлевать и умеешь. Так что, думаете, мухлевать просто обиделся градусов? Трудно, без выражения согласился Слошкин, ушёл и сел за свой стол. Но градусов его зацепил. Да я и без мухлежа выиграю у любого, заорал он через весь класс. Спорняк, что я вас высажу с первого же кона. Зондеркоманда загудела, заинтересовавшись вызовом.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 Сложкин протянул Градусу в руку, и Градус лихо отбил ладонь, закрепляя спор. "Градусов, проиграешь убём", кричали девчонки. Сложкин взял у Градуса колоду, перетасовал и разбросал карты. "Подкидного. «Вот Вини-винями деловито сказал Градусов. Сложкин развернул карты веером и задумался. Зондер команда, как корабль в бурю, накренилась налево, пытаясь посмотреть, что у него в запасе. Служкин сбросил шестёрку. "Вы мерзавцы", просто сказал он Зондер команде. "Я от вас устал беспредельно". "Битэ, думаете, мне стыдно, что я играю в дурака на уроке?" "Да ни фига подобного. Я вас всех уже видеть больше не могу". Будь моя воля, я бы вас со всех уроков подряд вышибал и по улице ходил бы в противогазе, чтобы с вами одним воздухом не дышать. Зандеркоманда, переговариваясь и посмеиваясь, хладнокровно выслушивала речи Служкина. "Убери бубоху", сказал Служкин Градусову. "Обещал же не мухлевать. Думаешь, у меня не глаза, о пуговицы отширенки?" "Я спутался", с конфужением ответил Градусов, забирая карту.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 Я понимаю, у вас чувство юмора не развито, поэтому и приколы у вас идиотские. Для чувства юмора нужна культура, которой у вас нет. Вы мне свои обезьяньи подляны строите и думаете, что они меня задевают. Они меня совсем не задевают. Я на вас ору только для того, чтобы вы успокоились, мол ништяк, достали, географ. Меня уж подляны не обижают, потому что я вас не уважаю. Они мне просто мешают. Ну, не урок вести мешают, а мешают перед собственным начальством выкабениваться, потому что оно, такой же, как вы, только на выворот. Угораздило же меня попасть между двух огней, и сверху, идиоты, и снизу. Вот и повертись, устал я от всего этого. Карточный поединок вступил в завершающую фазу. Зондеркоманда притихла. Градусов пошёл под Слушкина, Слушкин покрыл. Градусов сбросил вторую карту. Слушкин отбился. Тогда Градусов обвёл класс отчаянным взглядом и кинул третью карту, ту самую, семёрку пик. Слушкин широко размахнулся козырем, чтобы припечатать её. Но тут Градусов тихонько напомнил: "Вини винями. Свиньи с винями в сердцах", сказал Слушкин. Я продул. Зондер команда победно завопила. А вы говорили: "Выиграю, выиграю", с несходительной передразнял градусов, собирая колоду. Вы мне ещё в пуп дышите. Можно домой идти, да? Ликуя орал о Зондер команды. "Я своё слово держу", заявил Слушкин, демонстративно откидываясь на спинку стула и доставая сигареты. "Валите!" Заંદર команда дружно ломанулась к двери, сдвигая парты и роняя стулья, в 5 секунд кабинет опустил. Служкин закурил, посидел, встал. Запер дверь, прошёлся по классу, составляя парты и поднимая стулья, открыл окно, залез на подоконник, сел, вывесив ноги наружу и продолжал дымить дальше.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 Девочки замахали руками, а пацаны заржали. Географ закричали они. «Свалишься! Монтана! Фак ю!» «А градусов все равно мухлевал!» — завопил кто-то. «Хэви Мэттл!» — крикнул в ответ Слушкин и показал рога из пальцев. «Я знаю».